Глава двадцать четвертая. В кабинете Карла находилась эта невероятная парочка. Ирса с кроваво-красными губами и Асад с такой воинственной щетиной на подбородке, что, пожелая он чмокнуть кого-нибудь в щечку, его растительность могла бы послужить опасным оружием. Асад выглядел ужасно недовольным, Карл даже не мог припомнить, чтобы он когда-нибудь излучал такое неодобрение, как сейчас. «Надеюсь, Ирса ошибается. Неужели мы не заполучим этого трюкви к нам в Копенгаген? А как же отчет? Карл прищурился. Образ Мона, открывающий дверь спальни, то и дело возникал в его мечтах и выдергивал из действительности. Он все утро не мог думать ни о чем ином. Так что пускай Трюгве и прочие глупости подождут, пока его разум не прояснится. Так-так, что? Карл выпрямился в офисном кресле. Уже давно его тело не переполнялось такой нежностью. Трюгве? Нет, он все еще в Блеклинге. Я попросил его приехать в Копенгаген. Предлагал даже заехать за ним. Однако он не посчитал это для себя возможным, так он сказал. «Не мог же я его заставить. Не забывай, Асад, он в Швеции. Если он отказывается приехать добровольно, мы не можем заполучить его сюда без помощи шведской полиции, а делать подобные шаги пока рановато, правда?» Он рассчитывал на скромный кивок со стороны Асада, но тот не унимался. «Я напишу заявление Маркусу, ладно? А там посмотрим. Помимо этого, «Я не представляю, что мы можем предпринять прямо сейчас. Речь идет о деле тринадцатилетней давности, которым никто никогда не занимался. Нам необходимо предоставить Маркусу Якобсону право решить, кто ведет данное дело». Ассад насупился. Ирса поддержала его. «Неужели он действительно полагает, что отдел А должен честно заниматься своей работой?» Ассад посмотрел на наручные часы. — Мы сейчас же поднимемся и проясним ситуацию. По понедельникам Якобсон приходит рано. — Хорошо, Асад. Карл выпрямился. Но для начала давай обсудим кое-что между собой. Он бросил взгляд на Ирсу, которая стояла, покачивая бедрами, в ожидании какого-то решения. — Мы с Асадом, Ирса. С глазу на глаз, если так понятнее. — Ну да. Ирса пару раз моргнула. Мужской разговор. Отрезала она. и оставила их в облаке духов. Мерк вперился в Асада, сдвинув брови к самому основанию носа. Возможно, это поспособствует тому, что собеседник сам все выложит. Однако Асад смотрел на него так, словно в следующий момент был готов предложить шефу глоток растворенного в воде порошка от изжоги. — Асад, вчера я приходил к тебе домой. на Нахай шестьдесят два. тебя там не оказалось. На щеках Асада проступили легкие морщинки, которые он тут же каким-то чудесным образом превратил в луковую сеточку. Обидно. Надо было позвонить перед приходом. Я пробовал, но ты не отвечал на мобильный Асад. В любом случае, Карл, это здорово. Может, как-нибудь в другой раз получится. А, «Ага. но только не там, да? Асад кивнул и попытался слегка смягчить тон разговора. «Ты хочешь сказать, что мы можем встретиться где-нибудь в городе, в каком-нибудь уютном местечке?» «Можешь захватить с собой жену, Асад. Мне бы очень хотелось с ней познакомиться и с твоими дочками». Тут Асад прищурил один глаз. Как будто ему меньше всего на свете хотелось тащить с собой жену куда-то в свет. «Асад, я поговорил кое с кем на Хаймдальсгедде». При этих словах у помощника прищурился второй глаз. «Ведь ты там не живешь уже давно. А что касается твоей семьи, они вообще никогда там не жили. Ну и где же ты обитаешь?» Асад развел руками. «Там очень маленькая квартира, Карл. Мы не могли там жить». «А разве ты не должен был уведомить меня о переезде и отказаться от этой маленькой квартирки?» Асад, казалось, призадумался. Да, Карл, ты прав. Так и следовало поступить. И где же ты сейчас живешь? Мы сняли дом, теперь это дешево. У многих одновременно оказалось по два дома. Рынок недвижимости таков, ты понимаешь. Ладно, замечательно, но Асад где? Мне нужен адрес. Асад приуныл. Карл, мы снимаем нелегально. Иначе будет слишком дорого, поэтому нельзя ли сохранить наш прежний адрес в качестве почтового? Асад, где? Хорошо. В Хольте, Карл, небольшой домик на Конге-Вайен». Но не мог бы ты заранее звонить, моя жена не любит тех, кто заявляется без предупреждения. Мёрк кивнул. К этой теме он как-нибудь при случае вернется. Еще один вопрос: почему. На Хайм -даль мне сказали, что ты шиит. Разве не ты говорил мне, что приехал из Сирии? Асад вывернул свою пухлую нижнюю губу. Ну дай что? В Сирии вообще есть шииты Асад. Густые брови моментально взлетели. А как же, Карл, улыбнулся он. Мусульман шиитов ты можешь отыскать повсюду. Спустя полчаса они стояли в зале для брифингов вместе с пятнадцатью. по-понедельничнему воркующими коллегами, обступившими Ларса Бьорна и начальника отдела по расследованию убийств Маркуса Якобсона. Никто не пришел сюда, чтобы повеселиться, это было ясно. Именно Маркус Якобсен передал всем рассказ Карла, ибо такова была процедура в отделе А. В случае возникновения вопросов народ задавал их по ходу дела. «Младший брат убитого Поула Холта», Трюгве Холт сообщил Карлу Мерку, что семья была знакома с похитителем, точнее говоря, с убийцей, — вещал Маркус Якобсен, излагая дело так, словно находился в самой гуще расследования. Одно время убийца регулярно посещал молитвенные собрания, которые отец семейства Мартин Холт устраивал для местных, верженцев, свидетелей иеговы, и все полагали, что этот человек собирается вступить в общину. «У нас имеется портрет мужчины?» поинтересовалась вице-комиссар полиции Бента Хансен, одна из прежних коллег Карла. Заместитель Бьорн покачал головой. «Нет, но у нас есть описание его внешности, а также его имя Фредди Бринг». Имя, несомненно, фальшивое. Отдел Кью уже это проверил. И не удалось обнаружить никого, соответствующего предполагаемому возрасту. Мы попросили коллег из Карлсхамна прислать к Трюгвихолту специалиста по составлению фотороботов, Посмотрим, что это нам даст». Начальник отдела тем временем стоял у белой доски и выписывал ключевые слова. «Итак, он похитил мальчиков 16 февраля 1996 года. Это была пятница, день, когда Поул Холт пригласил младшего брата Трюгве в инженерную школу в Балерупе. Упомянутый Фредди Бринг Поджидал их в своем голубом фургончике и порадовался тому, что мальчики случайно повстречались так далеко от Грестеда. Он предложил подвести их домой. К сожалению, Трюгве не смог описать фургон более детально. Он помнит только, что спереди он был округлый, а сзади угловатый. Мальчики сели на переднее сиденье, а чуть позже машина остановилась на безлюдной стоянке, и он поразил их ударом электрошокера. «У нас нет сведений о том, как именно, но, очевидно, воспользовавшись какой-то моделью Стангана». Затем затолкал в кузов, уткнув лицом в тряпки, видимо, смоченные хлороформом или эфиром. «Следует отметить, что Трюгвэхолт не вполне уверен в том, как именно происходило дело», — вставил Карл. «Он ведь находился в полубессознательном состоянии от удара током». а в последующем информация, которую он мог получать от старшего брата, была весьма ограничена, поскольку их рты были заклеены лентой. «Да», — продолжил Маркус Якобсен, — «но если я правильно понял, Пол дал понять младшему брату, что они ехали около часа. Впрочем, на это нам не следует особо полагаться». Пол страдал особой формой аутизма и не вполне правильно оценивал окружающую действительность — хотя и был невероятно одаренным ребенком. Наверное, у него был синдром Асбергера. Я обратила внимание на содержание письма и на тот факт, что Поул указал точную дату совершенно ужасной ситуации, в которой оказался. «По-моему, довольно типично», — заметила Бенда Хансен, не выпускавшая из рук карандаша с блокнотом. «Возможно», — начальник кивнул. После поездки на машине мальчиков бросили в Веллинг, где стоял резкий запах смолы и зацветающей воды. Очень маленькое помещение, где можно было стоять, только сильно сгорбившись. Оно не предназначалось для весельных лодок и яхт, скорее для складирования каноэ и каяков. Там они находились в течение четырех-пяти дней до убийства Поула. Временные рамки указаны со слов Трюгвы, Но нам не стоит забывать, что ему тогда было всего тринадцать лет, и он был чрезвычайно напуган, поэтому большую часть времени он проспал. «А какие-либо указания на место у нас имеются?» — поинтересовался Петер Вестервик, один из парней команды «Вигга». «Нет», — ответил шеф, — «в тот момент, когда мальчики входили в домик, у них на глазах были повязки». Однако, несмотря на то, что они ничего не видели снаружи, трюгвы утверждает, что они слышали глухой гул, похожий на работу ветряной установки. Этот звук доносился до них часто, но время от времени становился тише. Вероятно, громкость его зависела от направления ветра и погодных условий. Начальник на мгновение задержал взгляд на пачки сигарет, лежавшие на рабочем столе. Пока что для нового прилива энергии Ему не требовалось большего, ну и хорошо. «Нам известно», — продолжил он, — «что этот домик находился на самом берегу, вероятно, даже стоял на сваях, так как волны плескались непосредственно под деревянным полом. Дверь располагалась на расстоянии полуметра от земли, так что пробраться в помещение с низким потолком можно было лишь ползком». Трюгва считает, что строение действительно было сооружено для хранения каяков и канои. так как внутри еще находились двухлопастные весла. Кроме того, он думает, что оно было построено не из того сорта дерева, которое обычно связывают со скандинавской традицией, потому что древесина была более светлой и другой плотности. Однако об этом мы кое-что узнаем чуть позже. Лаурсон, наш старый добрый товарищ из технического отдела, обнаружил занозу, вдавленную в письмо из бутылки и отколовшуюся от щепки, которую Пол использовал в качестве пищевого инструмента. В настоящий момент она находится на экспертизе. Возможно, это поможет нам установить породу дерева, из которого построен лодочный домик». «Каким образом убили Поула?» — раздался голос из заднего ряда. «Этого Трюгва не знает. В тот момент ему на голову надели матерчатый мешок. Он слышал какой-то шум, а когда мешок был снят, брата уже не было». «Откуда он тогда знает, что брата убили?» Продолжал расспрос тот же голос. Маркус сделал глубокий вдох. Звуки оказались более чем красноречивыми. «Какие звуки?» Стоны, потасовка, глухой удар и тишина». «Удар тупым предметом?» «Скорее всего, да». «Продолжишь с этого места, Карл?» Все обратили взгляды на него. Это был всего лишь жест со стороны шефа, причем... Одобренный отнюдь не всеми собравшимися, будь их воля, они предпочли бы, чтобы Мёрк был выдворен из помещения и отправлен подальше в какое-нибудь захолустье. За прошлые годы он их сильно достал. Карлу было все равно. Где-то внутри его еще бурлили отзвуки сумасшедшей ночи. Блаженное ощущение, которое, судя по кислым физиономиям собравшихся, испытывал только он один. Мёрк откашлялся. После того, как брат был убит, Трюгве проинструктировали, что именно он должен сообщить своим родителям. Пол убит, и их знакомец не применит совершить очередное убийство, если они проболтаются кому-нибудь о случившемся. Карл поймал взгляд Бэнты Хансен. Она единственная отреагировала на его слова. Карл кивнул ей. Она всегда была нормальной теткой. «Да уж, случившееся...» «Должно было оказаться ужасной травмой для тринадцатилетнего парнишки», продолжал Карл, обратившись непосредственно к ней. «Позже, когда трюгвая вернулся домой, он узнал, что преступник связывался с родителями перед совершением убийства и требовал выкуп в миллион крон. Деньги, которые они, между прочим, честно заплатили». «Они заплатили?» — удивилась Бента Хансен. «До или после убийства?» «Да, насколько мне известно». «Я абсолютно не понимаю, что к чему, Карл. Ты не мог бы вкратце разъяснить», — попросил Вестервик. Достойны всяческого уважения, в их кругах редко признаются в том, что чего-то не понимают. Охотно. Семья знала, как выглядит убийца. Он ведь участвовал в их собраниях. Скорее всего, они с высокой степенью точности могли бы идентифицировать его самого и автомобиль, как и массу других деталей. Однако... Преступник обезопасил себя от их похода в полицию, причем очень просто и жестоко. Несколько сотрудников стояли, прислонившись к стене. Мысленно они уже обратились к делам, лежавшим у них на столе. Байкеры и шайки иммигрантов к настоящему моменту совершенно обнаглели. Меньше суток назад в Нерребро случилась очередная перестрелка, уже третья за неделю, так что служащим отделения было чем заняться. Теперь... Даже скорая не осмеливалась выезжать в тот район. Угрозы так и сыпались со всех сторон. Несколько коллег раскошелились на облегченные бронежилеты, и даже сейчас парочка сотрудников носили их под обычной одеждой. В каком-то смысле Карл понимал их. Какое им дело до бутылки с письмом 1996 года, когда им и так не продохнуть? И в то же время, разве не они сами виноваты в своей сумасшедшей загруженности? Разве не большая часть собравшихся здесь людей голосовали за партии, погрузившие страну во все это дерьмо? Реформа полиции и провальная политика интеграции – то-то же сами и виноваты. Бог его знает, вспоминал ли об этом кто-то из них в два часа ночи, сидя в служебном автомобиле, в то время как их жены мечтали о мужчине, к которому можно прижаться. «Похититель выбирает многодетную семью», — продолжал Карл, стараясь найти лица, достойные его обращения. «Семью, которая живет в изоляции, семью, где чтят традиции и следуют строгим правилам. В данном конкретном случае состоятельная семья связана со свидетелями Иеговы, не самая зажиточная, но и не бедная. Затем преступник выбирает двоих детей, которые чем-то отличаются от других». похищает их обоих, а как только требуемая сумма выплачивается, убивает одного из детей. Отныне семья понимает, что он способен на все, после чего убийца припугивает тем, что в любой момент может убить еще одного ребенка без какого бы то ни было предупреждения, если у него появится хоть малейшее подозрение, что родители обратились в полицию или общину и пытаются разыскать его». Второй ребенок возвращается в семью, которая беднеет на миллион крон, но сохраняет остальных детей в целости и сохранности, и семья молчит о своем горе. Они молчат, дабы избежать притворения в жизнь угроз со стороны убийцы, молчат, дабы получить возможность вновь жить более или менее нормальной жизнью. «Но ребенка не вернуть», — вмешалась Бетта Хансен. «А как насчет окружающих?» Кто-то ведь должен заметить, что ребенок вдруг пропал. Верно, могут заметить, однако окружающим скажут, что ребенка отдалили от семьи по религиозным причинам, хотя зачастую подобное решение выносится особым советом. Именно объяснение об исключении пользуются наибольшим доверием в определенных религиозных сектах. Кстати, в некоторых из них даже запрещено иметь контакты с изгнанником, а потому никто и не обеспокоится о пропавшем. Община всегда солидарна в таких вопросах. Убитый Поул Холт был провозглашен изгнанным своими родителями. Якобы они отослали его от себя для того, чтобы он привел мысли в порядок, и на этом все вопросы были пресечены. Хорошо, а вне общины кто-то извне должен был обеспокоиться? Да, можно предположить такое. Однако чаще всего подобные общины не имеют контактов с внешним миром. Вот тут-то и проявился дьявольский расчет в выборе жертв именно из этой среды. В действительности лишь школьный наставник Пола впоследствии связался с семьей, да и это ни к чему не привело. Нельзя ведь заставить человека вернуться за парту, если он не желает, правда? В этот момент можно было услышать, как пролетает муха. Теперь все осознали. «Да уж». Могу себе представить, о чем сейчас все задумались. Заместитель начальника Ларс Бьорн оглядел собравшихся. По обыкновению он пытался напустить на себя важность. Когда столь серьезно преступление никто так и не заявил, и когда оно совершено в таком закрытом сообществе, значит, вполне возможно неоднократное повторение подобных случаев. «Это какое-то сумасшествие», — послышалось от одного из новичков. «Да, добро пожаловать в полицейскую префектуру», — отреагировал Вестервик, но осекся под взглядом Якобсена. «Я должен подчеркнуть, что нам не стоит делать окончательные выводы прямо сейчас», — сказал шеф. «Но в любом случае мы закрыты для прессы, пока не узнаем подробностей». «Договорились?» Все закивали. Асад с особым рвением. «То, что происходило с семьей с тех пор, ясно показывает, какую власть имел над ней убийца», — сказал Маркус Якобсен. «Карл?» «Да». По словам Трюгвы Холта, семья переехала в Лунд уже через неделю после его освобождения. С этого момента всеми членами семьи запрещалось упоминать имя Поула. «Наверное, это было не просто для младшего брата», — вставила Бента Хансен. Карл вспомнил лицо Трюгвы. «Что верно, то верно». Параноидальный страх семейства перед воплощением угроз преступника проявлялся всякий раз, когда они слышали датскую речь. Они переселились из Скона в Блекинге и переезжали еще два раза, прежде чем обрели покой по своему теперешнему адресу в Халлабро. Однако все домочадцы получили от отца строгий наказ не впускать в дом никого, кто говорит на датском языке и не имеет дела ни с кем вне общины. И Трюгве воспротивился этому? Спросила Бента Хансен. «Да, и сделал это по двум причинам. Во-первых, он не желал молчать о Поуле, которого очень любил, и который косвенным образом пожертвовал жизнью ради него. И к тому же он полюбил девушку, не принадлежащую к свидетелям. И потому его исключили», — добавил Ларс Бьорн. «Прошло уже немало времени с момента, как он последний раз слышал собственный измененный насморком голос». «Да, Трюгва исключен», — подтвердил Карл. «Вот уже как три года. Он переселился на несколько километров южнее, укрепил отношения с девушкой и поступил на работу ассистентом по продаже леса в Белганет. Семья и община не общаются с ним, хотя место его работы расположено близко к родительскому дому. Контакт случился лишь однажды после того, как я обратился к ним». И отец тогда был готов на все, лишь бы заставить Трюгве молчать, и тот согласился, насколько я понял. И он молчал, но ровно до того момента, пока я не показал ему письмо из бутылки. Оно добило его, или, скорее, наоборот, оно вернуло его в реальность, можно так сказать. — После случая с похищением убийца когда-нибудь давал им о себе знать? — спросил кто-то. Карл покачал головой. «Нет, я думаю, этого никогда не случится. Почему? Прошло тринадцать лет. Неужели ему больше нечем заняться?» В комнате вновь воцарилась поразительная тишина. Единственное, что можно было услышать, это болтовню Лизы, доносившуюся из смежной комнаты. Кто-то ведь должен был отвечать на телефонные звонки. «Карл, а есть хоть какие-то свидетельства о том, что имели место похожие случаи? «Вы исследовали вопросы?» Карл с благодарностью посмотрел на Бенту Хансен. Она была единственным человеком в комнате, с кем у него не случалось серьезных расхождений во мнениях и, видимо, единственной из собравшихся, кто никогда не самоутверждался. Настоящий кремень, лучше не скажешь. Я попросил Ассада и Ирсу, заменявшую розу, связаться с обществами, которые оказывают поддержку людям, исключенным из различных сект. Возможно, таким образом нам удастся кое-что узнать об изгнанниках или сбежавших детях, некогда принадлежавших каким-либо общинам. Это очень незначительный след для продвижения в деле, но если мы обратимся в общины напрямую, то вообще ничего не узнаем. Несколько человек посмотрели на Асада. который словно только что поднялся с постели, причем поднялся полностью одетый. «Может быть, вам следует передать дело нам, как профессионалам, которые знают в этом толк?» — произнес кто-то. Карл поднял руку. «Кто это сказал?» Один из собравшихся выступил вперед. «Задира Пасгард». Невероятно способны малый, но из числа тех, кто рвется вперед на интервью, распихивая всех локтями, когда поблизости оказываются репортеры, видимо, метит в начальнике через несколько лет. Пусть пропадет пропадом. Карл прищурился. — Хорошо, раз ты такой умный, может, будешь так любезен поделиться с нами своими выдающимися знаниями о сектах и религиозных сообществах Дании, для которых... Может представлять угрозу человек, убивший Поула Холта. Будь добр, назови нам несколько, хотя бы пяток. Парень было заортачился, но кривая улыбка Якобсона давлела над ним. Хм, он оглядел помещение. Свидетели иеговы. Баптистов вряд ли можно назвать сектой. Тогда семья Тангил, саентологи, сатанисты и отчий дом. Он победно посмотрел на Карла и кивнул остальным. Карл постарался выглядеть впечатленным. «Отлично, Пасгорд! Понятное дело, баптистов нельзя назвать сектой, но едва ли стоит называть так и сатанистов, если, конечно, не подразумевать конкретное движение церковь сатаны. Так что придется тебе подыскать замену. Слабо?» Парень растерялся, когда все обратили взгляды в его сторону. Все крупные мировые религии пронеслись у него в голове и были отброшены. Можно было наблюдать за тем, как его губы беззвучно перебирают слова. Наконец раздалось «Дети Господа», что вызвало спорадический всплеск аплодисментов. Карл последовал примеру остальных и немного похлопал. «Очень хорошо, Пасгард. Давай на этом и завершим препирательство». В Дании множество сект... из сектоподобных свободных церквей, и невозможно держать в голове все их названия сразу. Естественно, это нереально. Он обратился к своему помощнику. «Правда, Асад?» Невысокий крепыш потряс головой. «Да, для начала придется изучить вопрос». «Ты изучил?» «Пока не совсем до конца, и все же могу добавить пару названий, если надо». Асад посмотрел на начальника отдела по расследованию убийств, который чуть заметно кивнул. Хорошо, тогда, мне кажется, стоит назвать квакеров, общество Мартинуса, церковь Троицы, Сатья Саи Баба, церковь Божьей Матери, Евангелистов, Дом Христа, уфокосмологов, теософов, кришнаитов, трансцендентальную медитацию, шаманистов, общество Эмина, стражей греха, Ананда Марга, движение Еса Бертельсона, последователей Брахмы Кумариса, школу четвертого пути, слова жизни, Оша, Новый век. Можно еще церковь преображения, правозвестников, в свете Мессии, золотой круг, а также, возможно, внутреннюю Мессию. Он сделал глубокий вдох, чтобы восстановить дыхание. На этот раз никто не аплодировал. Все поняли, что у экспертизы может быть много аспектов. «Да». Карл слегка улыбнулся. «Есть множество религиозных сообществ, и многие из них поклоняются лидеру или группе лидеров таким образом, что вскоре автоматически превращаются в замкнутые анклавы. При соблюдении определенного ряда условий в них действительно можно выделить несколько зажиточных членов, которые служат приманкой для такого психа, как тот, что убил Поула Холта». Шеф сделал шаг назад. «Теперь вы в курсе событий, окончившихся убийством». Вероятно, не в нашем полицейском округе, но очень близко, и никто не имел ни малейшего понятия, что произошло. Пускай эти слова будут последними на этом собрании. Карл со своими помощниками продолжает расследование дела. Он обратился к Мерку. «Можете рассчитывать на помощь, когда она понадобится». Якобсен повернулся к пасгарду, равнодушно инертные веки которого уже нависли над холодными глазами. «А тебе, Пасгарт, я скажу, что твое рвение достойно подражания. Отлично, что ты считаешь нас экипированными для подобного задания, и все же мы у себя на третьем этаже постараемся для начала справиться с текущими делами. А их ведь тоже предостаточно, правда, как ты считаешь?» Идиот кивнул. Любая другая реакция с его стороны выглядела бы еще более по-идиотски. «Да, и все-таки». «Если ты полагаешь, что мы лучше справились бы с делом, чем отдел Кью, нам следует над этим задуматься. Допустим, мы могли бы пожертвовать одним человеком ради этого. И тут, Пасгард. я вынужден указать на тебя, поскольку ты выказываешь такую заинтересованность». Карл почувствовал, как его нижняя челюсть слабеет, а воздух так и распирает легкие. «Но это же бред! Неужели им придется работать с таким выскочкой?» Маркус Якобсен Разрешил дилемму за одно мгновение. Я так понял, что в бумаге, на которой написано письмо, была обнаружена рыбья чешуйка. Так вот, Пасгарт, не мог бы ты выяснить, во-первых, что это за рыба, а во-вторых, где именно она обитает в часе езды от Баллерупа? Начальник отдела по расследованию убийств игнорировал выпучившиеся глаза Карла. «И, наконец, Пасгард, не забудь, что это место с большей долей вероятности находится вблизи ветряка или чего-то издающего похожий звук, а также, что этот самый источник звука должен был существовать там и в 1996 году. Все понятно». Карл облегченно выдохнул. «Пусть Пасгард забирает это задание на здоровье». «У меня нет времени», — ответил тот. «Мы с Йоргеном собирались обойти все подъезды в Сундбю». Якобсен обратил взгляд на здоровяка, стоящего в углу. Тот кивнул. «Отлично. Значит, Йоргену пару дней придется справляться одному», — сказал Якобсен. «Договорились, Йорген». Здоровяк пожал плечами. Он не был вдохновлен. Семья, стремившаяся поскорее раскрыть нападение на сына, тоже вряд ли будет довольна. Якобсен вновь обратился к пасгорду. «Два дня тебе хватит на то, чтобы справиться с подобной мелочью, правда?» Таким образом шеф утвердил правило. «Не плюй против ветра».